Посетители вошли в зал поющих кариатид в самом конце последней поляны, когда Лена с подругами устало домуркивали тему из Лебединого озера. Их было четверо: низкий толстяк в махровом халате, два охранника в дорогих двубортных костюмах и дядя Петя в маечке с надписью D&G, Discourse and Glamour. Потому как униженно дядя Петя суетился вокруг толстяка, Лена поняла, что это кто-то очень важный. И только потом поняла, кто именно. Это было невероятно. Внизу стоял Михаил Ботвинник. Точь в точь, как на фотографии, с которой она беседовала в микроавтобусе. С тем же румянцем во все лицо и с таким же пробором в жидковатых черных волосах. Лена чуть не упала с тумбы. Выходила Кима, сказала правду. Конечно, теоретически Ботвинник мог зайти сюда и сам по себе. Но Лена знала, что теперь ее не убедит в этом... Никакая сила. Ботвинник задрал подбородок вверх характерным движением, которое она уже видела как-то по телевизору. — Что они поют? — спросил он. — Чайковский, — ответил дядя Петя. — Ужасно красивая музыка, мы ее долго выбирали. Словно про какую-то удивительную древнюю тайну, да? — Ага, — сказал Ботвинник. — Знаешь, про какую? Он с собственным кучером жил, Чайковский. Кучер мужем был, а Чайковский — женой. Он этого кучера даже в Италию с собой возил. Вот и вся древняя тайна — 618, сундуки, мои сундуки. — Думаете, об этом и музыка? — испуганно спросил дядя Петя. — Конечно, — ответил Ботвинник. — Бытие определяет сознание. Та-ти-та-ти-та-та. Это у него так в груди замирало, когда ему кучер засовывал. Лена увидела, как стоящая напротив Кима оторвала руку от малахитовой плиты и показала ей два пальца. Это был условный знак. Она повторила тот же жест, чтобы его заметила Ася, которая не видела Киму. Прошло несколько секунд, и все четверо синхронно замурлыкали «Монда-бонго». бонга ты!» — поразился Ботвинник. «Как это они?» «Учли критику», — улыбнулся дядя Петя. «И перешли на другую музыкальную композицию». «Под нее, если хотите, можно протанцевать с любой из девушек». «Что я, пидор, что ли, мудями трясти?» — сказал Ботвинник и кивнул на Лену. «Это она мне двумя пальцами тычет?» «Нет», — ответил дядя Петя. «Они смену музыки согласовывают». «Как это?» «Ну-ка, Лен», — подмигнул дядя Петя. «Давайте назад, на Чайковского». Лена подала знак Кими. Та пересимафорила его Вере, которая не видела Лену, и девушки слаженно перешли на Лебединое озеро. — Ничего, — засмеялся Ботвинник. — Надо будет ребят привезти. Втянув живот, он потуже затянул пояс халата и подмигнул Лене. — Не скучай, зеленая. Я к тебе обязательно зайду. Сейчас устал просто после русофобок, то есть, извиняюсь, русалок. С этими словами он вынул из кармана своего халата желтый пластиковый ромб и бросил на пол. Дядя Петя поднял бровь, но ничего не сказал, и пошел вслед за Ботвинником и его охраной к выходу. Через минуту он вернулся в одиночестве, подобрал желтый ромб, поцеловал его и сказал. — Девчат, жетон из нашего казино на 25 тысяч, каждый по 5 тысяч баксов и мне за комиссию. Поняли, где служим? Когда дядя Петя ушел, лени явился богомол. Он спросил. — м м Пять вопросительных знаков. — Это деньги, — объяснила Лена. — На вашей стадии развития такого еще нет. — м м Пять вопросительных знаков. — А это олигарх-ботвинник, — ответила Лена. — У него их очень много. а А-а-а. «А! А! А!» Пять восклицательных знаков. Лена почувствовала, что богомол считает ботвинника угрозой. Чтобы понять, в чем дело, ей снова пришлось открыть дверцу в своем сознании, и странные переживания богомола заполнили ее ум. В этот раз она узнала много нового. Оказалось, что в самом конце жизни богомол начинал летать, Это было устроено природой для того, чтобы сделать его старость интересной. Во время полета на него иногда бросалась из темноты жуткая черная тень, стараясь проглотить его. В этом не было ничего страшного, даже наоборот. По какой-то причине, которую Лена пока никак не понимала, такая гибель казалась благом. Но правила жизни были таковы, что богомолу приходилось бороться за существование и уворачиваться от летучих мышей, хаотично меняя направление полета. Поэтому в его теле была пустая полость, подобие резонатора, особое ухо тьмы. Оно служило для того, чтобы издалека замечать приближение опасности. И сейчас это ухо ощутило угрозу. Лена, наконец, все поняла. — Глупый, — сказала она, — это не настоящая летучая мышь. Это просто татуировка у него на плече. Кстати, ты ведь не мог ее видеть, он был в халате. Откуда ты знаешь? Из ответа Лена поняла, что Богомол увидел татуировку на фотографии из журнала, которая отпечаталась у Лены в памяти. Но дело было не в татуировке, а в том, что ухо тьмы услышало тьму. Понять, что именно Богомол имеет в виду и чего хочет, было очень сложно. Его бессловесные переживания прошли сквозь сознание Лены, как радужная рябь и исчезли. — Ты можешь говорить словами? — спросила Лена с досадой. — Могу, — неожиданно сказал Богомол человеческим голосом. — Только это будут твои слова, а не мои. И смысл этих слов тоже будет не мой, а твой. Но если хочешь, я буду говорить твоими словами и смыслами. У Богомола оказался уверенный и одновременно доверительный баритон, позаимствованный у радиодиктора, которого Лена часто слышала в ФМ-диапазоне. Лена догадалась, что этот голос Богомол тоже нашел в ее памяти. Только поговорить в этот раз все равно не удалось. Кончилась смена.